Глава одиннадцатая. Скрип телеги. «На ловца и зверь бежит». Народная поговорка. Часть первая. Они покидали Хортиц на закате. Чингар сидел впереди и торопил лошадей. Баат не сводил глаз с пленников. Маржана с жалостью смотрела на опоенного варевом Тамаша, который лежал в телеге и не помнил себя. Ее сочли не такой опасный. Да и не стал бы Чингар вливать в нее отвар из сон травы. Не после того, что было лучину назад. Витязь ворвался к ней в спальню. Маржана испугалась и подумала, что ему взбрело на ум что-то страшное. Но нет. Чингар сел напротив и молча взглянул на нее. За стеной послышались охи и ахи, да такие громкие, что она скривилась и отвернулась. Нашли чем заниматься. «Мог бы присоединиться», — фыркнула. И сразу поругала себя за острый язык. Ох и достанется ей от охотника. Не мог, отрезал Чингар. Сам себе убийца, полушипя сказала Маржана. Хоть убей а я все равно не пойму, от чего ты ломаешь себе душу и упиваешься горем. Да что ты знаешь? взревел он. Я знаю, выдохнула. Что и боги, и чуры не любят, когда человек долго носит в себе горе. Он ведь ну Ты и сам понимаешь, что горе к горю липнет, и оно все как ком. Ченгар прикрыл ладонями лицо и покачал головой. Маржана взглянула на черноту, витавшую вокруг витязя, и удивилась, до чего же она походила на туман, посланный каким-то злым чародеем. Мысль, что охотник сам был заколдован, показалась ей забавной. Но разве такое могло быть? Впрочем, Маржана слышала, что некоторые люди сами насылали на себя проклятья, а потом не понимали как в их доме завелось лихо ты все же не знаешь о чем говоришь удивительно спокойно произнес чингар и это к лучшему она не просила снимать цепи Витязь сам освободил ее но посмотрел так что сразу стало ясно попробует сбежать убьет да и куда бежать то к матушке в деревню или к добже в лес Первая встретит охапкой полыни и рассыпанными зернами. второй прикажет возвращаться и спасать Тамаша. Сноска. Охапка полыни и рассыпанные зерна. Считалось, что если перед упырем рассыпать зерна, то он начнет их считать, вместо того, чтобы бежать за людьми. Небось и землю поцеловать прикажет, чтобы поклялась и не соврала. Маржана сидела в телеге и переводила взгляд с Баата на княжича. Последний наверняка придумал бы что-нибудь и позволил им сбежать. Но у нее не хватало ни сил, ни смелости. Да и Чингар — боги. Да откуда в ней столько ненужной жалости? Стоило всмотреться, как появлялся туман, окутывавший Витязя. А так мужик мужиком, даром, что глаза иногда мутные, словно вода в болоте. Пришлось задуматься, что ей так сильно не давало покоя. Много ли Витязей Маржана видела? Может, все они такие? с больной головой, со искалеченной душой и тяжелым взглядом. Хотя Баат вон, веселый и улыбчивый. Телега скрипнула и задрожала. Тамаш чуть не перевалился за край. Баат схватил его за руку, но сам отскочил в сторону, и вовремя волкалака стошнила. Маржана поморщилась и тяжело вздохнула. «Он вообще до дозвенится?» Она придвинулась поближе к Чингару. Доживет, красавица!» — бодро отозвался Баат. «Не переживай!» «Ага, как же!» «Легко сказать!» Витязь Лис отряхивал Тамаша и что-то нашептывал ему на ухо. «Очередные чары, видимо!» Маржана усмехнулась. «А ведь эти двое похожи. Княжеч тоже хитрил и юлил. Одно жертвоприношение, чего стоило, затуманил ей голову и к волкам в лапы. Окажись на его месте Баат, ничего бы не изменилось. Чингар был другой». Он не был похож ни на деревенских мужиков, ни на хитрых чародеев. От него веяло опасностью, как от любого охотника. Но теперь чингар казался безопаснее и честнее остальных. «Эй!» — Маржана подняла голову. «Чего тебе?» — не отвлекаясь от коней спросил Витязь. «Послушай, Чон... чингар. она все же смогла выговорить имя правильно. «Если вдруг тебе... тебе нужно меня убить?» «Скажи об этом прямо, ладно? Я не сбегу». «О, Велес!» — Баат с хохотом повалился на спину. «Чингар, ты чего там девки наплел? «Ничего», — огрызнулся он. «А ты не морочь себе голову и не мешайся». Маржана развернулась, сев к нему боком. «Ну и ладно. Зато не убьют, судя по всему. Может, ей повезет больше, чем Тамашу, кто знает». «Да ты не бойся», — махнул рукой Баат. «Ты вообще знаешь, что наш волчонок», — он зыркнул на уснувшего перевертыша «сбежал от своих братьев. Молодецкая кровушка в нем вскипела. А княжичу, сама понимаешь, не подстать шастать по деревням. Вот и приходится силком тащить домой. И тебя заодно великому князю покажем. Может, будешь при нем волколачкой. Во!» Рыжебородой широко улыбнулся. Приободрить не получилось. Маржана заметила, как бегали его глаза, и сжалась. Великий князь, его терем, столица. Все это казалось ей настолько далеким, что никак не верилось. Близилась ночь. По большаку гулял ветер, становилось сыро и зябка. Бат лежал с краю телеги и посматривал то на пленников, то вдаль, как будто там было что-то, кроме голой земли, сонной и отдохнувшей после зимней спячки. Маржана прислушалась. «Да нет, и впрямь ничего». До леса было далеко. Чингар не зря выбирал дорогу, что прилегала как можно ближе к деревням. Она поняла это, когда телега свернула, а Боат поморщился и буркнул что-то про обходной путь. Охотники боялись, хоть и всеми силами пытались скрыть это. Часть вторая. Неподалеку от Хортица стоял кумир Велеса, которому полагалось преподнести жертву как хозяину всех дорог. Чингару пришлось остановить телегу. Баат спрыгнул на землю и оставил под кумиром сверток. Теперь оставалось надеяться, что их не тронут. Впрочем, Баату бояться нечего. Другое дело — Чингар. Кони бежали резво. Запряженный градька не подводил и словно пытался показать, что он быстрее своего собрата. Это было к счастью, ведь им надо было как можно скорее добраться до столицы, точнее, до привала узвениться. Где Чингар собирался отвести глаза Бату и лишить Тамаша руки? Смотри, другого случая не представится, нашептывал внутренний голос. Противный такой, вкрадчивый, желавший побольше чужой крови. Но Чингар уже принял решение. Он не хотел, чтобы княжич стал частью небесной стаи и носился вместе с братьями по бескрайним полям, где хватало всякого скота. Разве же это мука? Тамашу не стать ни заложным покойником, не упырем. Его жизнь на той стороне давно уже предрешена. Можно даже позавидовать. Не всякий добрый человек знал, что его ждало у Калинового моста. «Холодно», — жаловалась девка, прижимаясь к одну телеге. «Потерпи, краса-девица, до привала», — успокаивал ее Баат. «Или, если хочешь, могу согреть сам, а?» Чингару не надо было оборачиваться, чтобы видеть румянец на щеках волколачки. Тут они все были одинаковы. Что простая девка, что оборотниха. Хотя какая она теперь оборотниха, если шкура у Баата без мехового комка не перекинется? Чингар надеялся, что внутренний зверь не сожрет ее раньше, чем они доберутся до Звеница. Великий князь Кожемер наверняка захочет посмотреть на волкалачку после того, как отгорюет, получив брата калеку. На Большаке было пусто. Народ боялся проснувшейся нечисти да и «ырки» вдоль полей любили прогуливаться. Но кто нападет на двух витязей чародеев? Морок Баата висел в воздухе и не давал приблизиться ни одному чужаку. Иногда кое-где мелькали костры. Торговцы с обозами часто делали привалы неподалеку, чтобы с утра тронуться в путь. От них несло теплом и похлебкой. Чангараш облизнулся. Хорошо бы и им перекусить. Спустя две лучины, после того, как вдалеке пропели первые петухи, сноска, первые петухи поют в полночь. Баат поднял голову и сказал. «Пришло время смениться». Уставший от мрачной дороги Чингар охотно согласился. Они ненадолго остановили коней. Баат резво запрыгнул вперед. Телега затряслась с новой силой. Маржана дремала. Рядом с ней спал Тамаш. Чингар на всякий случай прислушался. Да, оба дышали ровно и не думали ни обманывать его, ни выражить. Дремота подкрадывалась и к Чингару, но прежде чем провалиться в ее объятия, он зашептал наговор. «Зерно от земли, земля от солнца, солнце от тьмы, а во тьме мои глаза, спят, но глядят, не видят и видят, да будет так». Это было неполноценное заклинание, так, ловушка на случай, если вдруг пленники захотят обвести их с Баатом вокруг лап и сбежать. Чары стали последней каплей. Чингара расморила Он прижался к одну телеге и уснул рядом с моржаной. Хорошо, что Баат не стал возражать. Уж кто-кто, Алис прекрасно понимал, что сонный Витязь все равно, что слепой. Что-то склизкое подхватило его и закружило в вихре. Чингар не сразу понял, что находится посреди потопа. Под воду уходило все: трава, изгороди, землянки, избы. Люди от отчаяния пытались вскарабкаться на крышу. Одни просили пощады, другие проклинали богов, третьи принимали погибель со смирением. Чингар всмотрелся в лица последних и ощутил неясную близость, словно между ним и этими людьми существовала незримая нить. Айнур. Имя матери вырвалось само собой. «Айнур! Айнур!» — вторила вода. Только теперь он понял, что находился в подзмейном воеводстве. Реки этих земель восстали против гор и пожирали их. А все из-за людей, которые нарушили обещание. Они не отдали змею то, чего он желал, и показали, что с его волей можно не считаться. Люди не смогли сохранить земли, что им подарили боги. Вода забрала их вместе с жизнями, не оставив ни одного выжившего. Чингар витал над затопленным воеводством тенью, и ему казалось, будто он тоже захлебывается, выпуская крохи воздуха. «Айнур, какую же кашу ты заварила? Айнур, почему ты сбежала? Айнур, мы дали бы твоему Жунго жену не хуже?» «Айнур! Айнур! Айнур!» Имя матери звенело в голове проклятием. Чингар захрипел и поморщился. «Нет, мать не была виновата. Это все чешуйчатые гады. Как же ему хотелось закричать, она невиновна!» Но люди, ушедшие под воду, уже не слышали ничего. А река продолжала переливаться синим и спокойно, размеренно рассказывать старые сказки. «Апчи!» — Девкин Чих вырвал Чингара из кошмарного сна. Он жадно вдохнул утренний воздух, не веря, что вокруг поля они мерзкие воды, что подчинялись ящерам. «Какое счастье!» «Не хворай, красавица!» — отозвался Баат. Маржана жалась к Тамашу. Тот тихо сопел. Чингаруа стала завидно. Волчонка не беспокоила ничего. Даже с одной рукой волколак будет жить в тереме, где тепло и всегда есть слуги. Агнишу, если бы он выжил, пришлось бы тяжелее. Часть третья. Тамаш стоял в туманном облаке. Сырая земля под ногами дрожала, как будто кто-то рвал ее изнутри. Иногда сквозь плотную завесу прорывались голоса. Два мужских и один женский. Они казались знакомыми, но вспомнить их Тамаш не мог. В стороне рычал волк. Он был голоден и хотел на свободу. Почему-то зверя тоже держали здесь. На миг туман рассеялся. С другой стороны показался еще один волк, до жути не похожий на того, что вился рядом. Этот был крупнее и смотрел устало. «И еще не поздно, Тамаш!» — волк подал голос. Теперь Тамаш его узнал. «Добже!» — он растерянно взглянул на знакомую морду. «Ты тоже тут добже?» «Ты можешь надеть шкуру и стать частью стаи!» продолжал он. «Поля, леса, реки — все станет твоим. Подумай об этом, Тамаш». «Так вот зачем явился. Старый хитрец желал получить всех братьев разом. Но у них хватало воли сопротивляться зову, хоть в человеческом облике, хоть в зверином». «Поля, леса и реки уже давно принадлежат моему роду», фыркнул Тамаш. «Князья Добролеские правят этими землями уже очень давно». Но есть иные, — не сдавался Добже. Человеческие князья не чита звериным. Не им охотятся в густых лесах и пить родниковую воду у источника. «Хватит», — он отступил на пару шагов назад. «Я прошел испытание и сохранил человеческую кожу. Сам Велес благословил меня и позволил ходить между двух миров. Не будешь же ты оспаривать его решение?» Добжа отвернулся, и медленно побрел прочь. Туман расстилался перед ним, открывая дорогу. Жаль Тамашу по ней не пройти, иначе он проснется простым волком. Это был не его путь. «Ты прав», — напоследок сказал волк. «На все воля Велеса». И исчез. И стаял, как сугроб с приходом Лели. Туман продолжал клубиться вокруг. Молочный поток то стелился змеями, то расплывался, позволяя услышать незнакомые голоса. Тамаш пытался увидеть сквозь него хоть что-то. Бесполезно. Чем дольше он оставался здесь, тем сильнее ему казалось, что его то ли нарочно держат в заперти, то ли испытывают, а может и то, и другое сразу. От скуки он начал наворачивать круги. Неподалеку бегал волк. Зверь фыркал, рычал, рыл землю и нюхал воздух ищать нить, за которую можно было бы ухватиться. Ничего не происходило. Жизнь кипела где-то вдали, здесь же витала пустота. Она поедала их обоих, отчего волк становился еще злее. Тамаш хотел было подозвать его, но осекся: вдруг накинется и откусит голову. Что-то подсказывало ему: стоило бы подружиться со зверем, тем более что вокруг больше никого не было. Но страх... По-прежнему не позволял ему сделать это. Слишком страшно протягивать руку, если знаешь, что ее могут отгрызть.